и пытался ответить на него, указывая на определенные сходства между Киевской Русью и Византийской империей, а также Римской империей. Сейчас мы можем поднять еще один вопрос, а именно, к какой политической категории следует отнести Киевскую Русь? И здесь опять нашим ответом будет то, что есть значительно большее сходство – между Киевской Русью и Византией и классической античностью, чем между Русью и феодальной Европой. Только в этой связи кто-то может подумать по аналогии с Византийской империей о Римской империи, однако не с ней, а с республиканским Римом и греческими демократиями наблюдается это сходство у Руси. Там, как и на Руси в киевский период, город-государство был основным образцом в политическом отношении. В Италии Рим возвысился до исключительного господства и со временем стал ядром мировой империи. На Руси Киеву не удалось даже в период политического единства занять столь выдающееся положение. В каком-то смысле... Каждая из русских земель в киевский период была городом-государством сама по себе, и таким образом ее можно сравнить с греческим полисом. И в конце концов один из таких русских городов-государств, господин Великий Новгород, сумел создать собственную колониальную империю, имеющую некоторые сходства с римской. Какую социологическую подоснову параллели между Киевской Русью и классической античностью я пытался установить? Можно вести речь о том, что современный капитализм и демократия продолжили логически, во всяком случае, традиции капитализма и демократии классических времен. В определенном смысле мы считаем нашу собственную цивилизацию наследием классической античности. Хронологически, однако, в Западной и Центральной Европе вклинивается феодальная эпоха. Только в Византии мы можем видеть нечто вроде исторического моста от Римской империи к современным государствам, учитывая, конечно, что этот мост постепенно разрушался под феодальным натиском еще задолго до того, как он рухнул, сначала под напором крестоносцев, а затем, после недолгого восстановления, под мощью оттаманов. По моему мнению, Киевскую Русь можно считать, как в экономическом, так и в политическом отношении, наряду с Византией еще одним продолжением капиталистического строя античности, противостоящим феодальной эпохе, с той разницей, что, в отличие от Византии, Русь в политическом смысле также следовала греческим демократическим традициям классического периода. Но, как известно, как нет чистых раз, так нет и чистых экономических и политических формаций. Киевская Русь, подобно Византии, была открыта для феодализирующих влияний еще до ее последующего крушения, вызванного нападением Восточных Орд. Что касается особенностей социополитической и экономической эволюции Киевской Руси, если сравнивать с Западной и Центральной Европой, можем ли мы назвать это развитостью или отсталостью? Было ли отставание или преждевременное ускорение исторического процесса на Руси? Ответ будет зависеть от индивидуальной точки зрения каждого читателя. На взгляд автора достаточно подчеркнуть тот факт, что в этот период была существенная разница в экономическом и политическом развитии между Русью и Европой. Глава 8 Русская Федерация. 1139-1237 годы. Первое. Предварительные замечания.